Фигуру пешеходов и уходящую вдаль улицу застилала блестящая пелена тумана. Ряды фонарей мерцали белыми точками в темной глубине. То и дело, передо мной возникали два светящихся круга, напоминая огромные совиные глаза. Меня слепили фары встречных машин. Я вынужден был напрягать зрение, чтобы рассмотреть дорогу перед капотом своей машины. Трассу я изучил по плану города. Когда дома стали редеть, и между ними все чаще появлялись незастроенные участки, я понял, что подъезжаю к нужному мне месту. Еще пара поворотов, и вот в свете фар я с трудом различил прикрепленную к ограде табличку, и на ней название улицы — Гродовая. Я крутанул руль, и уже в следующее мгновение должен был нажать на тормоз. Передо мной простиралась огромная черная блестящая лужа, Улица была немощенная, грязная, в выбойных. Я подал машину назад, мне показалось рискованным преодолевать это препятствие. Поставив машину у обочины, я вылез, решив остальную часть дороги пройти пешком. Как оказалось, решение было правильным, однако вызвано оно было необходимостью, а отнюдь не мои способности предвидеть будущее. Я зажег ручной фонарь. Гравий по обе стороны улицы был плотно утрамбован, поэтому я мог спокойно идти, не опасаясь угодить в грязь. Вдоль улицы тянулись небольшие домики, огороженные заборами и кустами. Я определил, где чертная сторона, и двинулся вперед, считая номера. На номере 22 дома закончились. Передо мной простирался пустырь, тонувший в темноте. Только где-то вдали мелькал одинокий огонек. Это была моя последняя надежда. Я опять зажег фонарик, так как утрамбованная дорожка кончилась, и ноги заскользили по мокрой тропинке, и двинулся дальше. Огонек стал расти, и в конце концов я заметил грязную лампочку, спрятанную под железным козырьком, прикрепленным к телеграфному столбу. Он стоял возле деревянного забора, рядом с воротами, на которых я увидел выведенный белой краской номер «26». А рядом надпись «Бетонные изделия. Зе. Лучек». Забор, ворота и калитка были сколочены из плотно пригнанных двухметровых досок. И я не мог рассмотреть, что находится за ограждением. Калитка была заперта. Я подергал ее несколько раз, но безрезультатно. Потом пробовал кричать и тоже безрезультатно. Слышен был только шелест падавшего дождя. Кругом было тихо и темно. Отгоревший на столбе лампы на грязную дорогу падал круг света. Не признавая себя побежденным, я пошел вдоль забора в надежде, что мне удастся найти какой-нибудь проход и установить, что кроется за этим глухим забором. Только ли склады для материалов и изделий. Однако, если ей дали этот адрес, значит, должна же здесь быть какая-то квартира, Или хотя бы контора, где бы я мог получить информацию, как ее зовут, где она живет и чем занимается. Конечно, проход я нашел. Светя себя фонариком, уже через несколько шагов я обнаружил в заборе прогнившую доску и рядом с ней другую, едва державшуюся на гвозде. Оказавшись по другую сторону забора, я увидел контуры каких-то складов или сараев а чуть в стороне что-то вроде барака с окнами, прикрытыми ставнями. Сквозь ставни из двух окон проникал свет. Я вошел в барак вокруг. Действительно, здесь что-то изготавливали. За домом валялись бетонные кольца, блоки и трубы. Вскоре я обнаружил крыльцо, значит, там был вход в барак. Идя к нему вдоль стены, я заметил, что и с этой стороны дома сквозь ставни на улицу пробивается свет. Я внимательно смотрел под ноги, чтобы в хаосе черных теней не споткнуться о кусок бетона. Но, проходя мимо окна, где горел свет, хотя она и была закрыта ставнями, я заглянул внутрь через вырезанное в виде сердечка отверстие. То, что я увидел, буквально приковало меня к месту. Потрясенно я прижался к стене, ощутив всем телом грозящую мне опасность. Комната была огромная но и запущенные. Посредине стояла буржуйка, в которой бушевал огонь. У противоположной стены обшарпан письменный стол, рядом полки с папками и старый покосившийся шкаф. С другой стороны окна, возле которого я стоял, должен был находиться стол, его я заметил горлышко бутылки от пива и пару стаканов. У стола спиной ко мне сидел человек, немного подавшись вперед. Из-под его шляпы торчали космы седых волос.